Но он видел лишь прямую черту фиолетового канала Посреди широкой ровной долины Омрамленной низкими размытыми холмами Черта уходила за край неба И канал тянулся все дальше, дальше Сквозь города, которые, встряхни их Загремели бы словно жуки в высохшем черепе 100- 200 городов, видящих летние сны Жаркие днем и прохладные ночью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 А что-то жесткое, твердое, даже страшное. Тимати никак не мог раскусить этот орешек. А им не до того, что может занимать мальчишек в 10 и в 8 лет. «Ну, где же марсиане? Дураки какие-то!» Роберт положил клинышек подбородка на ладони и уставился в канал.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 А Майкл испуганно и восторженно взвизгнул и прижался к маминым ногам, глядя, как мимо самого его носа летят быстрые струи.